Глава восьмая. Кургане. По казармам стража Грай гулял, когда ему вздумается. На стенах в здании штаба десятками красовались старые картины Кургане. За мытьем полов Грай часто поглядывал на них и вздрагивал, и не он один. Попытка властелина сбежать через можжевельник сотрясла всю империю госпожи. А рассказы его жестокости кормились сами собой, они разжирели за века, прошедшие с тех пор, как белая роза сокрушила его. Кургане молчало надиравшие за ним не замечали ничего необычного. Боевой дух поднимался. Древнее зло потратило выстрел впустую. Но оно ждало. Если понадобится, оно будет ждать вечно, ему не умереть. Последняя его надежда оказалась тщетной. Госпожа тоже бессмертна. И она никому не позволит открыть могилу своего мужа. Картины изображали стадии разложения. Последнюю рисовали вскоре после воскрешения госпожи.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 Говорил он редко, но иной раз оживлял посиделки в синем хрене несуразными байками времен Форсбергской компании. В те минуты у него в глазах вспыхивал огонь, и никто не сомневался, что Грай на самом деле там бывал, хотя рассказы свои изрядно приукрашивал. Друзей у него не было. Ходили слухи, что Грай поигрывал в шахматы с надсмотрщиком, полковником Сластью, которому оказывал некоторые услуги личного свойства.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 Остальное составляли торопливые каракули на телекуре, основным языком времен владычества. А некоторые абзацы писались на юкителе, местном диалекте телекуры. Иной раз сражающийся с абзацами Грая мрачно улыбался. Возможно, он единственный из живущих мог разгадать смысл этих порой обрывочных фраз. «Преимущество классического образования», – бормотал он не без сарказма.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 Сам он хотел побыстрее забраться под крышу. «Властелин там, парень. И все, что сбежать не успело. Ждут и копят ненависть к живущим». Горшок глянул на старика. Грай весь напрягся, кажется, от страха. «Если он вырвется, горе нашему миру». «Но разве в битве при межжевельнике госпожа его не прикончила?» «Она его остановила, но не уничтожила». Это, может быть, и вовсе нереально. Нет, должно быть у него уязвимое место. А если Белая Роза не смогла повредить ему? — Роза не так уж сильна, Грай. Она и взятым-то не навредила, или их прислужникам. У нее хватило сил только связать их и похоронить. Госпожа и мятежники вместе... — Мятежники? Сомневаюсь. Это сделала она. Грай двинулся вперед вдоль берега, приволакивая ногу и не отрывая взгляда от великого кургана. Горшок боялся, что курганье зачарует Грая. Как стражника его это не могло не волновать. Хотя госпожа истребила всех воскресителей во времена его деда, курган еще не потерял мрачной притягательности. Надсмотрщик сласть дрожал при мысли о том, что кому-то придет в голову возродить эту глупость. Горшок хотел предупредить Грая, но не смог составить достаточно вежливую фразу. На озеро набежал ветер, со стороны кургана покатилась рябь. Грай и горшок вздрогнули. — И чего по этой погоде не кончится? — пробормотал Грай. — Чай пить не пора? — Пора. Сырость и холода продолжались. Лето пришло поздно, а осень рано. Когда великая скорбь вернулась наконец в свои берега, она оставила грязную равнину, усеянную обломками вековых деревьев. Русло реки сместилось на полмили к западу, а лесовики продолжали продавать меха. Находишь то, чего не ищешь. Грай почти закончил ремонт. Теперь он восстанавливал шкаф. Снимая деревянную вешалку, он выронил ее. Ударившись об пол, шест разломился надвое. Грай нагнулся, Грай посмотрел. Сердце заколотилось. На свет показался узкий рулон белого шелка. Медленно, нежно Грай сложил половинки шеста и отнес их наверх. С предельной осторожностью он вытащил и развернул шелковое полотнище. Желудок сжался в комок. То была составленная бомонцем карта Кургания. Со всеми пометками, где лежали взятые, где и почему стояли фетиши. Какова мощь защитных заклятий. С известными местами вечного упокоения тех прислужников взятых, что полегли вместе с хозяевами. Очень детальная карта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 Он мог только воображать, достоверных источников не сохранилось. Грай посочувствовал бомансу Бедный дурачок, мечтатель, искатель истины. Он не заслужил дурной славы. Всю ночь Грай просидел над картой, позволяя ей пропитать тело и душу. Перевод надписи в этом не очень помог, зато прояснил кое-что в отношении Кургане. И очень много в отношении колдуна, столь преданного своему делу, что он всю жизнь провел в изучении этой местности. Утренний свет пробудил Стрека. На мгновение Грей засомневался в самом себе. Не станет ли он, жертвой той же гибельной страсти?